Глава вторая. Вечером на ужин были спагетти. Женес очень понравилось, как мама приготовила соус с кусочками колбасы вместо фрикадельок. Она аккуратно накладывала соус в спутанную порцию спагетти, выбирая себе больше колбасы и откидывая ломтики грибов. Грибы, по её мнению, были мерзкими и опасными. Если кто ошибётся и они окажутся поганками, то выживет только она. Она хотела вовремя вызвать скорую помощь, чтобы спасти родителей, и внимательно смотрела за тем, как отец подцепляет вилкой гриб. Внезапно он скривился и схватился за горло. Дженнис выронила вилку. "Хей!" сказала мать. "Ничего смешного". Усмехнувшись, он подмигнул Дженнис. Дженнис рассмеялась. "Ты странный", сказала она. "Спасибо". "Вы ребята собираетесь куда-нибудь сегодня вечером?" спросила она. Хочешь избавиться от нас, да? Мама ответила. Мы пойдем к Дуэссам на Бридж. Можно я пойду в кино со Сьюзан? Она начала есть спагетти и ненавидела длинные пряди, прилипающие к подбородку и горлу. Что идет? – спросил папа. Проклятие вампиров и мертвые ходят в полночь. Прекрасно, – сказала мама. Звучит хорошо, – сказал папа. Конечно, не сравнить с ночью живых мертвецов. Наверное, на Хэллоуин сходим с тобой на него. В кинотеатре всегда есть полуночный показ. Какой ужас, вставила мама. Ты видел его? Твой отец затащил меня на него несколько лет назад. Это классика, сказал он. Ты должна его увидеть. Ну, посмотрела, хорошо. Лучше бы этого не видела. Мне месяц снились кошмары. Вау! Она закончила резать спагетти и поднесла вилку ко рту. Соус был горячим и острым. Мама подняла на неё бровь. Фильмы, которые вы хотите посмотреть, какой у них рейтинг? PG. А мне так всё в порядке, сказал папа, жаль, что я не пойду с вами. Вы, наверное, проведёте время лучше, чем мы. Говори за себя, Хэл. Как вы туда доберётесь? Решили дойти пешком. Папа пожал плечами. Могу вас подвести, но не смогу забрать. Мы дойдём до дома пешком. Во сколько начинается фильм? спросила мама. Около 11. Это слишком поздно, чтобы быть на улице. Я не возражаю, а я возражаю, сказала мама. Папа доел спагетти и вытер салфеткой красный соус с губ. Родители Сьюзенс могут забрать тебя. Это не так далеко, даже не миля, возразила Дженис, видя, что ее планы начинают рушиться. Нас не очень беспокоит расстояние, объяснил папа. Мы уверены, что вы дойдете без вреда для себя. Нас волнует только ваша безопасность. С нами всё будет в порядке. Не стоит рисковать, сказал папа. Вам придётся идти через парк. Это не самое безопасное место в городе, особенно ночью. В прошлом месяце в парке изнасиловали женщину, добавила мама. Она попала в больницу. Нет, мы не допустим, чтобы вы возвращались домой в такое время. И если родители Сьюзан не смогут отвезти вас домой, тебе придётся строить другие планы на вечер. Ну, мама, спагетти внезапно потеряли вкус, ей было трудно глотать. Когда поужинаешь, предложил папа, позвони с Юзан. Они не разрешат, ей никогда не разрешают того, чего хочет Сьюзан. Нет худо без добра. После ужина Дженис позвонила Сьюзан и объяснила ситуацию. Подожди, сказала Сьюзан, сейчас прошу. Она отошла от телефона. Когда она вернулась, ее голос был бодрым. Чудо из чудес. Джен нас заберут. Правда? Да. Отпустили? А отлично. Когда Дженнис и Сьюзен заняли свои места в кинотеатре, Сьюзен посмотрела на людей, идущих по проходам и занимающих места. Как ты думаешь, он здесь? Кто? спросила Дженнис. Твой тайный поклонник. Дженнис тоже оглядела аудиторию. Думаю, он здесь, прошептала она. Может быть, мужик в футболке? У мускулистого мужчины были татуировки на руках и жестокие глаза заставили Дженнис содрогнуться. "Надеюсь, не он", пробормотала она. "Думаю, он может быть кем угодно", продолжала Сьюзен. "Например, тот парень с попкорном". Этому пареньку, выглядевшему прилично и интеллигентно в своей спортивной рубашке и очках, на вид было не больше 10 лет. "И сама напросилась на это", сказала Дженнис. "То я", Сьюзен мило улыбнулась. Ты бы не ударила девочку в очках. Дженис выкрутила ей руку и с юзно рассмеялась. Когда в театре потемнело, Дженис отпустила руку. Сьюзан пихнула ее локтем, потом они обе уселись смотреть фильм. Первым шел фильм про Дракулу. Он был настолько плох, что все смеялись в страшных местах. Во втором акте Сьюзан освободила места, а Дженис пошла к стойке за закусками. Она купила огромную упаковку попкорна с маслом и две банки Пепси. Когда начала брать их сзади раздался голос: "Помочь?". Оглянувшись, она увидела Фреди Миллера и вспомнила, что Сьюзан говорила о нем днем. "Разве ты не видела, как он смотрит на тебя, словно влюбленный?". "Привет, Фреди". Фреди нервно улыбнулся. Его уши покраснели, как будто он был на холоде. Дженис подозревала, что краснота вызвана смущением. "Помочь донести напитки", предложил он. "Хорошо, спасибо". Вместе они прошлись по переполненному вестибюлю. Тебе понравился фильм? спросила Дженнис. Да, отстой. Да, я тоже так подумала. Вампиров нельзя убить серебряными пулями, они не оборотни. Они вошли в кинозал. Мы здесь внизу, сказала ему Дженнис. Знаю, видел тебя. Ты со Сьюзен. С кем ты пришёл? Только я. То есть ты пришёл в кино один? Он выглядел так, как будто его поймали на чём-то ужасном. Посидишь с нами? О, я не знаю. Здесь много места. Пойдём. Они дошли до сидений. Как дела, Фредди? Поприветствовал её Сьюзен. Фредди здесь один, поэтому я попросил его посидеть с нами. Хорошая идея. Сьюзен встала и похлопала по сиденью рядом с собой. Садись, Фредди, я заняла это место для тебя. Он сел со Сьюзен. Дженни заняла место по другую сторону от него. Итак, сказала Сьюзен. Как у тебя с письмом? Дженнис нахмурилась. Нормально. В прошлом году получил четвёрку, и наверняка пятёрка по английскому. Он кивнул. Что писал в последнее время? С Юзом. Видишь ли, кто-то написал Дженнис очень красивое письмо, и мы выясняем, кто это. Какое письмо? спросил он. То, которое ты написал. Я ничего не писал. Ты можешь это доказать? С Юзом, оставь его в покое. Но Сьюзен проигнорировала Дженнис. Ты следил за нами сегодня вечером? Нет. Ты влюблён в Дженнис? Фредди стал пульсовым. Дженнис в отчаянии закрыла лицо руками. Влюбился. Признавайся, ты любишь её и поэтому написал письмо. Ты ненормальный, сказал он. Скатив на анге он пронёс свимима Дженнис и побежал вверх по проходу. Он написал, сказала Сьюзен. Ты видел его? По лицу видно.